Глава 29. Дракон. Я смотрел на Лоренса, узнавая знакомые жесты и знакомые взгляды. Значит, слухи про внебрачного ребенка короля не врали. Браво! Хотя вряд ли ему что-то светит. Король наверняка слышал про него, но при этом палец о палец не ударил. Значит, он его всерьез не рассматривает». А этот недопринц явно работает как тайная канцелярия. По факту, это допрос. Он пытается что-то нащупать, задает странные вопросы, строит догадки и при этом внимательно следит за моей реакцией и делает для себя какие-то выводы. Я принял правила его игры, решив ничего не отрицать. Заодно и прощупать его. «Так что ты тоже не король».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 Иметь ведьму под боком, способную воздействовать на дракона. О, боги, это ж сколько ей на самом деле лет. Это опасно. Он знает про фию. И про то, как ее называли горожане, пока мы жили в столице. Фея часто собирала травы, поэтому соседи считали ее ведьмой и боялись. Она отлично разбиралась в травах, экстрактах и лекарствах, ведь когда-то помогала отцу-аптекарю. Неужели слухи дошли даже сюда? Я уже в курсе, что многие слуги в разных домах приходятся друг другу родственниками. И, быть может, кто-то из слуг распустил слухи о Фие. Именно так рождаются сплетни. И причем здесь возраст фии? Здесь он точно ошибся?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 «Я живу здесь уже несколько дней. К тому же неделя была потрачена на поиски. И я чувствую себя по-другому. Нет внезапных провалов в памяти, вспышек агрессии, которые я раньше списывал на усталость и неумение перестроиться с военных действий на мирный лад. Насчет лекарства доля правды в этом есть. Фея действительно готовила лекарство для принца». И да, я действительно подумываю о том, чтобы занять престол. Последние решения короля заставили меня нести огромные потери. А еще он отказался менять военнопленных. А у них, между прочим, тоже семьи. Еще он сократил финансирование армии, поэтому многие рядовые остались на грани нищеты. У меня есть причины его ненавидеть».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 «Мимо! Я не ставил целью породниться с внебрачным ребенком короля, к тому же имеющим нулевые шансы на престол, пока жив официальный принц и его отец. Мой выбор пал на девушку исключительно по собственному расчету. Я видел в ней деловую хватку, которая могла помочь узаконить будущего ребенка. «Слишком много чести, Лоренс! Ты явно что-то о себе возомнил!» «Хотя я не исключаю, что остальные женихи Эмили Итальян действовали с оглядкой на ее братца, поверив слухам. Сейчас я тоже кое-что проверю». «Мне кое-что дали ее родственники», — заметил я, доставая портрет, единственный, который мне удалось раздобыть. «К сожалению, общение с ними прекратилось пять лет назад». И это последний портрет, который им присылали. Тебе она здесь никого не напоминает? Я смотрел на портрет девушки-подростка, который мне отдали обеспокоенные дальние родственники. Здесь ей на вид было лет тринадцать. И красавицей ее не назовешь. Пока что. Зато был виден характерный разрез глаз, золотистые волосы и общие черты». Я прекрасно знаю, что портреты обычно приукрашены. Художник изо всех сил старается угодить клиенту. Поэтому за умеренную плату способен исправить подбородок, увеличить глаза, отбелить кожу и убрать морщины. Художникам не платят за правду. Им платят за мастерский обман. Но внешнее сходство и тон, которым со мной общалась служанка, меня немного смутили». «Служанки так не разговаривают», — А говорила она уверенно, так, словно привыкла приказывать. Однако смущало то, что на лице моей супруги страшные ожоги, и сомневаюсь, что они прошли так быстро. «Если это она, то нужны доказательства, а их у меня нет». «Да, похоже на одну служанку», — заметил Лоренс, разглядывая портрет.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 А ведь тебе не плевать на свою сводную сестру. Этого ты от меня скрыть не смог». И та красивая служаночка действительно была чем-то на нее похожа. Я внимательно смотрел на реакцию Лоренса, но он усмехнулся. «Неужели я ошибся?» «Итак, давай решим. Сколько ты хочешь за свою служанку?» – произнес я, видя, как взгляд Лоренса «Изменился».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 После оскорбления, которое нанесла мне мачеха Эмилии, демонстративно отказав во второй раз, я не собирался сидеть сложа руки. Сомневаюсь, что кто-то из других женихов, нарвавшись на извительный и позорный отказ данной прилюдно, будет молча глотать обиду. Сейчас я присматривался к Лорансу. Что-то мелькнуло в его глазах. А вот что, я так и не мог понять.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 и те чувства, которые испытываю я, и если вдруг они не совпадут? «Верно», — заметил Лоренс. Он усмехнулся. «А они не совпадут». И он не лгал, это было видно по глазам. «И все-таки у меня есть подозрение относительно его любимой служанки. Что-то неумолимо знакомое сквозит в ее чертах». Но доказательств опять-таки нет. Знаешь, мне кажется, я теряю время зря, разговаривая с тобой. Лениво заметил Лоренс, вставая с кресла. Вид у него был довольный. Приятно было поболтать. То, что нужно было, я уже для себя выяснил, так что дальнейший диалог бессмысленен. Где твоя сестра? спросил я, переходя в наступление. «Ты ведь прекрасно знаешь, где она!» «Даже если так», — произнес Лоренс. «Я не собираюсь беседовать с тобой на эту тему, так что до встречи, генерал!» «Где она?» — с нажимом произнес я. «В безопасности. От тебя», — с улыбкой произнес Лоренс. «Так что можешь успокоиться!» Если, конечно, тебя беспокоит, в опасности она или нет, это все, что ты должен знать. — Ты никуда не уйдешь, пока я не узнаю, где она, — прорычал я. — Она по закону принадлежит мне. — Убери от меня свой закон, — отряхнулся издевкой плечо Лоренс. С тобой она куда в большей опасности, чем в лесу на пеньке без еды и воды в окружении стаи голодных волков. Так что лети к королю и подавай на развод. Я был зол. Невероятно зол. От злости я почувствовал, как из спины резко вырастают крылья. Стекло вылетело, когда я их раскрыл. По рукам пробежал узор из чешуи. Сильный порыв ветра ворвался в окно, перевернув маленькую вазу с сухими цветами. Качнув подобие занавесок, издунул какую-то темную старую ткань. Она рухнула на пол, обнажая знакомое свадебное платье.